Глава 28. восьмая. Копьё. Это и правда звучало дико. Но неудивительно. Как говорится, если дерьмо может случиться, оно обязательно случится. А ситуация дерьмовее, чем оказаться в узкой подземной кишке, выход из которой перекрыт теми, кто совершенно точно не будет рад тебя видеть, — Не придумать. По крайней мере, у меня в данный момент точно не получится. Я выглянул через плечо Тора и чертыхнулся. Маленький кусочек голубого неба, что должен был быть виден с моей позиции, действительно перекрывало знакомое имперское знамя. Красный фон и золотистый герб в виде так и непонятого мною гибрида кольца с мальтийским крестом. «А я — Ая! позвал я, неожиданно даже для самого себя сократив имя Безликой. — У нас проблемы. «Какого рода?» — мгновенно перешла в серьезный настрой Аяка. «Имперский отряд из Андрады». «Большой?» «Не знаю. Отсюда не видать ни хрена. Видно только знамёна». «Плохо». «Вы опять шепчетесь у меня за спиной?» Тора свирепо сверкнула глазами через плечо. «Мы думаем, что делать», — миролюбиво ответил я. «Ты сможешь открыть портал здесь?» «Нет», — Тора покачала головой. «Надо выбраться наружу. Здесь слишком узко». Я банально с посохом тут не помещусь. — А без посоха ты не можешь? — удивился я. — Я думал, он только как усилитель твоих возможностей. — Лучше не рисковать. Вас обоих и так тяжело перебрасывать. А если я еще и без посоха буду держать портал, вообще все может пойти не так. — Обоих? — не понял я. — А я кто? Почему? — Вот и я не могу понять. Наверное, потому что она с собой таскает кучу энчинов. Чужая магия, по сути. Не знаю, короче, не выйдет ничего. «Надо выбираться наружу. Спроси, может, Безликая что-то полезное наконец сделает?» Я пересказала разговор о яке которая молча ждала, когда мы закончим, и завершил рассказ вопросом, может ли она чем-то помочь. «Нет», — она покачала головой. «У меня есть Энчин для возвращения в опасной ситуации, но он сработает только на одного, а это неприемлемо». «Значит, нам надо выбраться наружу и продержаться до того момента, пока Тора не откроет портал», — вслух подумал я. «Или убить их всех», — спокойным тоном поддержала меня Аяка. «Это будет надежнее. «Не хотелось бы», — признался я. «Понимаю, но выбор не всегда есть». «Сейчас он есть. Попробуем мой вариант». Я снова повернулся к Торе и огорошил ее неприятными известиями. «В общем, придется выбираться наружу и постараться втихаря открыть портал и слинять. Пусть себе лазают по пустой гарамнице. Нам это только на руку». «Объясни поподробнее, что надо делать?» ощутимо занервничал Тора. «Я не понимаю!» «Сейчас выходишь из гробницы и, стараясь не привлекать внимания, обходишь ее, чтобы она оказалась между тобой и отрядом. Мы следуем за тобой. Там ты открываешь квартал, мы уходим. Ясно?» «Предельно!» Тора распрямилась. «Тогда идем. «Я прямо за тобой!» Пообещал я, и волшебница храбро шагнула прочь из гробницы. «Следуй за нами!» Бросил я через плечо Аяки и вышел тоже сосредоточив взгляд на знамени и, по мере возможности, спуская его под древку все ниже и ниже, ожидая, когда можно будет узнать хотя бы численность императорского отряда. Но у меня ничего не вышло, потому что знамя никто не держал. Оно было просто воткнуто в песок, а недалеко от него, в песке, прямо голыми руками, копался завернутый в такие же белые, как у нас тряпки, легковооруженный солдат. Один. А где все остальные? Полной ярости вопль Торы из-за гробницы был мне ответом. Я кинулся на звук, обогнул кучу камней и увидел, как волшебница без остановки лупит своим посохом, валяющегося на песке и прикрывающего руками голову солдата. Он тоже что-то вопил, но за яростными возгласами Торы невозможно было разобрать, что именно. Кажется, звал своих. Своих? Сколько их тут, этих своих? Пусть заткнется! коротко и жёстко кинула Аяка. Раскальзывая мимо меня. Знакомый кинжал спорол воздух, потом белую ткань и, под конец, горло солдата. Вопли сменились бульканьем, противник задергался, истекая кровью. Края! Я развернулся, схватил Тору за плечи и как следует тряхнул. «Ты чего орешь? «Он в меня врезался!» Яростно прошипела волшебница. «Я только на секунду отвлеклась посох достать, а он меня с ног чуть не сбил». «И поэтому ты орала?» «Не могла молча его отлупить». «Да какая разница? Он же тоже орал!» — ощетинилась Тора. «Надо сказать, по делу ощетинилась. Незавапенно заткнуть солдата ей все равно было бы нечем. А значит, как ни крути, мы спалились». «Торопитесь!» — бесцветно произнесла за спиной Аяка. «Да, я угадал. Мы спалились». «Портал!» — рыкнул я, отпуская Тору и оборачиваясь. На крик уже сбегались солдаты. Много солдат. Не меньше двух десятков, и это только те, кого я видел. Вполне возможно, что еще десяток-другой сейчас приближались с другой стороны каменного завала, беря нас в кольцо. Очень плохо. Хуже некуда. К счастью, у них не видно луков или чего-то другого дальнобойного, так что они хотя бы не расстреляют нас издалека. А нет, расстреляют. Один из солдат, что отличался от прочих полным отсутствием какого-либо оружия, внезапно остановился на вершине бархана, не добежав метров тридцать. Крутнулся вокруг своей оси, что-то крикнул и резко выбросил в нашу сторону руку. С пальцев сорвался поток фиолетового света, который протянулся к нам, и только реакция и скорость Аяки спасли нас от хрена, и он знает чего вообще. Безликая беззвучно скользнула по песку, и резким движением руки рассыпала в воздухе сверкающий серебристый порошок. Губительный свет, наткнувшись на дискотечные блёски, брызнула все стороны тонкими бледными лучами, рассеялся, как лазер в дыму, и погас. «Маг!» — прошелестела Аяка. «Отмени портал. Он все равно его вскроет». Но Тора уже сама все поняла. Она перервала заклинание на полусловие и ясно зарычала. «Я тебе покажу, как свет Маргона на нас насылать, паршивец!» И она зашептала какое-то новое заклинание, явно адресованное лично растерявшемуся магу. Солдаты тоже снизили скорость и уже не бежали, а подходили к нам неспешным шагом, держа в руках оружие. У кого были щиты, закрылись ими по самые глаза. У кого не было, сжимали длинные, прямые, явно не шалихатские мечи. А маг, встав там, где стоит, снова принялся что-то бубнить и делать пасы руками. Я нервно посмотрел на труп под ногами, на струйку крови, все еще сочащаяся из распоротого горла. «Нет, нет, нет!» «Неужели опять придется? «А вдруг не придется. «Может, Тора сейчас действительно сможет уничтожить вражеского мага, и мы спокойно идем через портал?» «Должно же нам повезти! Сколько раз уже везло!» «Пусть повезет еще разок!» «Да, я могу сейчас легко разметать всех этих вояк, и даже не убивать их, а просто как следует поломать, чтобы думали в следующий раз, прежде чем лезть с оружием на незнакомцев. Но я не хочу снова убудить демона!» «И зря!» это еще почему посмотри за спину мага я посмотрел туда куда он велел и сдавленно охнул уже не колеблясь присел протянул к трупу руку и вторые фаланги погрузил пальцы в распоротое горло ну давай брат сейчас ты мне нужен как никогда за спиной мага медленно появляясь из верхушки бархана шагали три алых гвардейца три мать его три алых гвардейца они что Шли дармикан штурмом брать. А я! позвал я, пока демон питался. Те красные. Я знаю, кто это. Аяка рывком содрала с головы черный капюшон и сощурилась. Я уже видела забыл? Я и правда забыл. Тора закончила читать заклинание и махнула посохом в сторону мага. С посоха сорвалась длинная, гибкая, голубая дуга, будто хлыст, хлестнувшая, поспешно вскинувшая у руки мага. Что-то ярко вспыхнуло, Мага сбила с ног, он кубарем покатился по склону. Алые, будто это было для них сигналом, резко ускорились. Перешли на бег, вытягивая свои жуткие альбарды вперед, собираясь врезаться в нас, насадить наши пыль, скинуть в воздух, разорвать пополам. — Давай! — заорал я и сунул измазанные в чужой крови и на песке пальцы в рот. — -фа, -фа, фа Я здесь! — Самое время! — я прыгнул вперед и раньше, чем Аллы успели отвезти свои алибарды, схватил две из них за шипы прямо пальцами, оброшившими белой костяной броней пальцами. Уперся ногами в песок, проехался чуть назад, зарычал, навалился и мощным рывком отшвырнул гвардейцев прочь. Лучше бы вам было выпустить свое оружие. Я резко развернулся к третьему гвардейцу, но им уже занималась Аяка. Она с непостижимой скоростью ускользнула от удара с шипом, оставив вместо себя облако черной пыли. Гвардеец влетел прямо в нее и резко замедлился, словно попав под воду. Аяка, продолжая движение, оттолкнула прочь Тору и выстрелила из своего самострела на левой руке в приближающегося солдата. Чёрт! А ведь есть еще и солдаты! Про них я уже совсем забыл! «Сзади!» Я обернулся, скидывая руки крестом и ловя в него алибарду Алова. Попытался свести ладони, захватить древко, но гвардеец опять был быстрее. Вырвал оружие обратно и на противоходе концом древска засадил мне в живот. Оружие скрипнуло по броне, я скрипнул зубами. Опять началось. Опять эти твари слишком быстры для меня. Опять у меня нет возможности поймать их на контратаке. На ошибке. Потому что они не ошибаются. А теперь их еще и трое вместо одного. Сбоку мелькнула вторая тень. Я сбрыгнул назад, пропуская удар мимо. «Что ты скачешь, как блоха? Они тебе ничего не сделают!» «Тебе легко говорить. А меня, знаешь ли, алибардами до попадания в этот мир никогда не били. Сложно заставить себя принимать удары». «А баб твоих несложно потом по кускам собирать?» Я снова скрипнул зубами и на эмоциях шагнул вперед, совершенно не беспокоясь о направленном в брюхо шипе алибарды. Выбросил правый джеб, Целись, врачу башку Алого, попал. Лишь в последний момент гвардеец отдернулся назад, удар вышел смазанным, но я попал. Макс! раздалось сзади. Я обернулся и подскочил сзади каламу, который попал в черное облако. Согнувшись, будто идя против сильного ветра, он медленно шагал и даже почти успел выбраться из песчаной ловушки. Я схватил его за древкой копья, торчащее из прыжка дернул на себя, заставляя упасть на спину выхватывая краем глаза, как каяка с кинжалом в руках, отступает сразу от двух противников, размахивающих мечами, как витринные мельницы, как Тора что-то шепчет, закрыв глаза. Бам! По голове прилетело. Я по инерции сделал несколько шагов вперед, едва не проваливаясь в чёрное облако, развернулся. Еще удар! Еще! Еще! Сразу два алых сосредоточились на мне, как на самом опасном противнике. Они атаковали, как заведенные, один, второй, один, второй, сверху, сбоку, снизу. Алибарды так и мелькали в воздухе, размазанными карминовыми молниями, не давая ни секунды, ни то что на контратаку, даже на понимание того, откуда придет следующий удар. Я злился, рычал, блокировал удары, пропускал удары, и оттого злился еще больше. Но едва только пытался контратаковать на проваленном ударе, цель обязательно отшагивала назад уступая место напарнику с уже занесенной алебардой. А через несколько секунд в спину ударила снова. Третий все таки вырвался из ловушки. «Вот же суки! Что за суки? Они будто всю жизнь тренировались бороться именно с демонами. Они как будто знают каждое мое движение и имеют эффективную программу противостояния именно мне. Конечно, они знают. Они же...» Бам! Снова пропущенный по голове. Все мысли выбило из башки, голос демона ушел куда-то далеко и глубоко. Меня затопила абсолютная ярость. Заревев, чтобы хоть немного выпустить ее наружу, я вслепую ломнулся вперед, размахивая кулаками во все стороны. Мимо уха что-то коротко свистнуло. до лицо брызнуло жидким азотом. Я отмахнулся от непонятного явления и задел что-то длинное и гибкое. Ржуку снова прошибло током аж до судороги. В голове мелькнули какие-то неясные обрывки. Куски никогда не кино, пустыня, залитая светом луны, дохлая, пожарное паутиной и дерево вдалеке, бредущая по черному песку босает девушка в жалких обрывках черной ткани, повязанной на бедра и на голову, ее спина один сплошной жуткий ожог, ее правая рука пластины белой брони, а в руке колышущаяся на несуществующем ветру платком, сотканном из прядей первородной тьмы, Приди в себя! Пришлось отшагнуть назад, разорвать дистанцию и попытаться собраться с мыслями. И в первую очередь понять, что вообще вокруг происходит и во что я опять вляпался. Алые, застыли в шаге от меня в нелепых, неестественных, невозможных позах. Люди не способны стоять так, как стояли они. Крайне слева занесяли барду в ударе, а ногу в шаге, крайне справа, прогнувшись назад в уклонение от удара, а средний. А средний вытянул вперед обеими руками лебарду, шипу которой не доставало всего какого-то сантиметра, чтобы снова проверить мою броню на прочность. Врачи Башкиалова, Рона посередине, засел длинный широкий клинок, серебристо-стальной порежащей кромке, багрово-красной в середине, со сквозным длинным долом. От клинка, покачиваясь на несуществующем ветру, Тянулась жуткая цепь, собранная будто бы из человеческих позвонков, скрепленных кольцами красно-белых сухожилий. А в месте, где цепь крепилась к клинку, медленно, как медуза в воде, колыхался султан, сотканный из прядей первородной тьмы. Я скользнул глазами, потянущейся над плечом цепи, повернул голову, продолжая взгляд, я нисколько не удивился, когда увидел, что она заканчивается в закованной в белую броню руке, присевшей в длинном выпаде Аяки. Между нами было не меньше 20 метров. Вокруг Безликой валялось три десятка трупов, разорванных на такие мелкие клочки, словно тут стая шакалов побывала. А за спиной Безликой стояла Тора, уронив посох, зажмурившись, прижав к ушам руки и открыв рот в беззвучном крике. Аяка перехватила мой взгляд, быстро подшагнула вперед, поднимаясь из выпада, и резко наступила дальней ногой на цепь. Рывок, и квинок вырвался из головы Алова и, свистнув мимо моего уха, во второй раз полетел к безликой. Аяка крутанулась вокруг своей оси, подбирая цепь свободной рукой, тоже в одно мгновение обросшей белой броней, щёлкнула оружием, как бичом, и оно внезапно сложилось в монолит, как целостное копье. Копьё Десана, конечно же. Убитый Алый пошатнулся и медленно завалился на бок под внимательным взглядом безликой. От его доспехов и оружия потянулись вверх струйки прозрачного багрового тумана. Уложив древко вдоль руки, Аяка подняла копье перед собой, указывая стрием на оставшихся Алых. И они пошли к ней, разом забыв про меня, обходя меня слева и справа, будто меня вообще не существовало. Ну нет, так дело не пойдет. Еще не хватало, чтобы вы ее тут сейчас прикончили. У меня к ней еще куча вопросов. Я атаковал того, что шел слева. Он очень удобно подставил бедро под лоу-кик. Удар достиг цели. Видящий перед собой только Аяку, Алый даже не среагировал, его броня хрустнула, роняя гвардейца на дно колено. Даже в этом положении он пытался продолжить идти к безликой. Оторвал от песка целую ногу и, конечно же, завалился на бок не теряя времени я подскочил поближе наступил одной ногой на Эльбарду, а второй отдыши врезал пыром прямо в и башку хруст раздался будто я и вправду панцирь рака раздавил под пиво алый никак не хотел умирать он пытался преодолеть еще хоть сколько то метров до аяки словно не существовало в этом мире ничего кроме нее я обернулся узнать как у нее дела и оказалось что все вовсе неплохо Безлика легко блокировала удары гвардейца копьем, которая мелькало в пространстве так быстро, словно для него не существовало законов физики. А я меняла стойки, как на картинке переливашки без движения, без перетекания, просто раз, и вместо низкой стойки с выпадом вперед она уже стоит в глухой защите, перегородившись копьем наискось, встречая удар алибарды между позвонками, будто невидимый стробоскоп, выхватывал из темноты только часть движений, выбрасывая все остальные туда, где зрение не поможет. А Аяка дергалась, как плохо анимированная модель в Индии игрушки, и всегда, каждый раз на долю секунды опережала удары Алова. А потом она опередила его на две доли секунды. Копье рухнуло на голову гвардейца сверху вниз. Он скинул алибарду параллельно горизонту, блокируя удар. Но копье снова стало гибким, перехлестнуло через переграду, и клинок вонзился в врачью макушку почти до середины. На невидимом ветру колыхался черный, как самая глубокая ненависть, платок. Алый рухнул на колени и мешком повалился на бок, а яко натянула цепь, наступила на нее, вырывая клинок из головы гвардейца, подтянула его к себе, и на моих глазах все жуткое оружие втянулось в ее тонкую руку, одновременно со сослезшей, как обгоревшая кожа бронёй. Будто никогда не было демонического копья, который маяка только что уничтожила целый полк солдат и двух суперсолдат, каждый из которых стоил этого же полка. Бросив короткий взгляд на Алова у себя под ногами и убедившись, что он тоже начал таять на солнце, я глубоко вздохнул, успокаивая сознание, и зашагал каяки. Она ждала меня. Она знала, что сейчас будет очень серьезный разговор, но она не боялась. «Мы сделаем очень просто», — сказал я, остановившись в двух шагах от безликой. «Ты будешь говорить. Сейчас. И сразу все. Если я заподозрю, что ты лжешь или что-то скрываешь, а я очень близок к этому, то мы с тобой больше никогда не будем водиться. Ты меня поняла?» Аека кивнула. «Я поняла. Но твой план не сработает». «Это еще почему?» Аека медленно, чтобы я хорошо видел, подняла руку и вытянутым указательным пальцем ткнула мне за спину. Я аж усмехнулся, настолько детским выглядел этот трюк. Не сводя с нее взгляда, я аккуратно обошёл безликую по кругу, чтобы увидеть то же самое, что видела она, не поворачиваясь к ней спиной. И я увидел. Два песчаных корабля на всех парусах, спешащие к нам от линии горизонта. — Я тебе всё объясню, — снова пообещала я, опуская руку. Но сначала нам придется разобраться с ними. Волшебница сейчас все равно не в себе, так что она бы не открыла портал, даже если бы их не было. «Ну, это будет проще, чем с хмыкнул кмыкнул я, переплетая пальцы и выгибая от себя до хруста. «Люблю решительных мужчин», — усмехнулась Аяка бескровными губами, и кончики пальцев ее левой руки обросли белой броней. До прибытия кораблей оставалось пара минут».